Смущенная шайка мигом взбодрилась и улетучилась с непостижимым проворством. Так велик был страх, внушаемый герцогом, этим бретером и отпетым разбойником, далеко не робким от природы. Когда незадачливые бандиты ретировались, Валамбрес, не говоря ни слова, бросился на сафу и видоленг не стал нарушать его молчание. Бурные мысли, как тучи гонимые и свирепым ветром по грозовому небу, проносились в голове герцога. Ему хотелось поджечь гостиницу, похитить Изабеллу, убить капитана Фракаса и пошвырять в реку всю труппу комедиантов. Впервые в жизни он встретил сопротивление. Отданный им приказ не выполнен. Какой-то актеришка бросает ему вызов, Его слуги избиты, обращены в бегство театральным комикам. Вся его гордость восставала при одной мысли об этом. Он был растерян, ошеломлен. Значит, возможно, чтобы кто-то дал ему отпор. Потом он вспомнил, что ничтожная девчонка, странствующая актриса... Кукла, которую каждый вечер Может освистать первой встречной, Не удостоила благосклонным взглядом Его, представшего перед ней В роскошной одежде, в бриллиантах, Во всеоружии своих чар, Во всем блеске своего сана И своей красоты, Его, кто находил приветливый прием У принцесс крови, Перед кем герцогини млели от любви, и кому не могла противиться ни одна женщина. От бешенства он скрежетал зубами и судорожно комкал великолепный белый атласный кафтан, который не успел скинуть и теперь словно наказывал за плохую помощь в деле обольщения Изабеллы. Наконец он вскочил, кивнул на прощание Видоленку и, не притронувшись к поданному ужину, Удалился к себе в спальню, куда сон так и не явился задвинуть узорчатый полок его ложа. Предавшись игривым мыслям о Серафине, Видоленко не заметил, что ужинает один ел с отменным аппетитом. А затем, убаюканный сладострастными грезами, где главную роль играла та же молодая актриса, проспал как убитый до самого утра. Когда Сиганьяк, Ирод и Скопен вернулись в гостиницу, они застали остальных актеров в большой тревоге. Крики «бей, бей» и шум драки донеслись в ночной тишине до слуха Изабеллы и ее спутников. Молодая девушка едва не лишилась чувств и устояла на ногах только потому, что Блазиус поддержал ее. Белая, как воск, вся дрожа дожидалась она вестей на пороге своей комнаты. При виде сиганьяка, целого и невредимого, она чуть слышно вскрикнула, подняла руки к небу, потом обвела ими шею барона, и движением, исполненным пленительной стыдливости, спрятала лицо на его груди. Но быстро овладев собой, она отстранилась от него, отошла на несколько шагов и приняла свой обычный, сдержанный вид. «Надеюсь, вы не ранены?» — нежно спросила она, — «как бы я была огорчена». Если бы вы хоть чуточку пострадали из-за меня. Ну какая неосторожность? Бросить вызов герцогу, злобному красавцу со взглядом и гордыней Люцифера. И ради кого? Ради меня, бедной, скромной актрисы. Вы неблагоразумный сиганьяк. Раз вы сделались таким же комедиантом, как мы, надо научиться сносить порой даже дерзости. «Хотя на лице у меня комическая маска, я никогда и никому не позволю в моем присутствии оскорблять прелестную Изабеллу», — возразил Сиганьяк. «Хорошо сказано, капитан», — одобрил Ирод. «Хорошо сказано, а еще лучше сделано. Клянусь богом, крепкие удары! Этим мерзавцам повезло, что шпага покойного Матамора не заострена, иначе вы рассекли бы их от головы до пят» как поступали странствующие рыцари с сарацинами и чародеями. «Ваша дубина работала не хуже моей шпаги», ответил сиганьяк, платя любезностью за любезность. «И совесть ваша может быть спокойна. На сей раз вы избивали далеко не невинных младенцев». «Отнюдь нет», подтвердил тиран, ухмыляясь в свою окладистую черную бороду. «Это был самый цвет каторги». Веревка давно плачет по ним. «Надо сказать, такое ремесло и не пристало людям порядочным», — заметил Сиганьяк. «Однако не забудем отдать должное и героической отваге доблестного Скопена, который победил, сражаясь лишь орудием, данным ему от природы». Скопен по-шудовски выпятил грудь, как бы раздувшись от похвал, прижал руку к сердцу, потупил глаза и отвесил поклон, преисполненный комического смирения. «Я бы охотно пошел с вами», — вставил Блазиус, — «но у меня по причине старости трясется голова, и я способен лишь вооружать стаканом, одолевать бутылки и вступать в бой с графинами». Было уже поздно, и, покончив с разговорами, комедианты отправились в Освояси, за исключением Сиганьяка который принялся бродить по галерее, что-то обдумывая. Отомщен был актер, но не дворянин. Следует ли ему сбросить спасительную личину, открыть свое имя, вызвать огласку и чего доброго навлечь на своих сотоварищей гнев молодого герцога? Пошлое благоразумие говорило «нет», а гордость говорила «да». Вняв этому властному голосу, Барон направился в комнату Зербины. Он тихонько постучал в дверь, которая приоткрылась, а когда он назвался, растворилась настежь. Комната была ярко освещена, богатые шандалы с пучками розовых свеч стояли на столе, покрытом камчатной скатертью, не спадавшей до полу ровными складками. В серебряной посуде дымился тонкий ужин. Две куропатки, обернутые корочкой золотистого сала, раскинулись на ломтиках апельсина, уложенных в кружок. Бланманже и пирог с рыбной начинкой, чудо поварского искусства, которым блеснул Бело, дополняли меню. В хрустальном с золотыми звездочками графини искрилось вино цвета рубина, а напротив стоял такой же графин с вином цвета топаза. Стол был накрыт на два прибора, и когда вошел сиганьяк, субретка как раз подносила полный до краев бокал маркизу-добрюеру, у которого глаза искрились от двойного опьянения. Ибо никогда еще плутовка Зербина не была столь соблазнительна, маркиз же придерживался того взгляда, что Венера замерзает без цереры и вакха. Зербина встретила сиганьяка приветливым кивком, в котором умело сочетались фамильярность актрисы по отношению к собрату и почтение женщины к дворянину. «Как мило с вашей стороны навестить нас в этом укромном приюте», сказал маркиз Дубриер. «Надеюсь, вы не побоитесь нарушить наше уединение и отужинаете с нами. Жак, поставьте прибор для гостя». «Я принимаю ваше любезное приглашение», ответил Сиганьяк, И не потому, что испытываю сильный голод, но мне не хочется мешать вашей трапезе, а гость за столом, который ничего не ест, только портит аппетит. Барон сел в придвинутые ему жаком кресло рядом с зербиной, и напротив маркиза, который отрезал ему крылышко куропатки и наполнил его бокал, как человек благовоспитанный, не задавая ни единого вопроса, хотя и предполагал, что только важное дело — Могло привести сюда барона, обычно очень сдержанного и застенчивого. «Это вино вам по вкусу, или вы предпочитаете белое?» — спросил маркиз. «Я-то пью и то, и другое, чтобы ни одного не обидеть». «Я воздержан по натуре и по привычке, и, как говорили древние, умеряю вакха нимфами», — ответил сиганьяк. «Мне достаточно только красного» однако проникнуть в приют вашей любви в столь неурочный час я позволил себе не из желания попировать. Маркиз, я пришел просить вас об услуге, в которой дворянин не может отказать равному себе. Мадмозель Зербина без сомнения рассказала вам, что в уборной актрис герцог де Валамбрес пытался приклеить мушку к груди Изабеллы. Поступок низкой, грубый и непристойный, неоправданный ни кокетством, ни поощрением со стороны молодой особы, в высокой степени нравственной и скромной, которой я питаю глубочайшее почтение. Она заслуживает его, — подхватила Зербина. Как бы я, будучи женщиной, и ее товаркой не старалась, мне нечего о ней сказать Дурунова. Я удержал руку герцога, гнев которого излился в угрозах и оскорблениях, я же, укрывшись под маской Матамора, принял их с насмешливым хладнокровием», — продолжал Сиганьяк. Герцог пригрозил, что велит своим лакеем избить меня. И в самом деле, только что, когда я проходил темным переулком, возвращаясь в герб Франции, четыре негодяя накинулись на меня. Шпагой плашмя я отделал двоих, с двумя другими на славу расправились Ирод и Скопен. Герцог воображает, что его противник — жалкой комедиант, В действительности же под личиной комедианта скрывается дворянин, и такое поношение не может остаться безнаказанным. Вы знаете меня, Маркиз, хотя по сейчас вы уважали мою тайну, но вам известно, кто были мои предки, и вы можете засвидетельствовать, что кровь сиганьяков уже тысячу лет славна своим благородством и чистотой, не скверненной неравными браками, и ни один из тех, кто носил это имя, не потерпел бы пятна на своем гербе. Барон де Сиганьяк начал маркиз, впервые называя гостя настоящим его именем. «Я, перед кем вам будет угодно, поручусь своей честью за древности благородство вашего рода». Паламет де Сиганьяк творил чудеса храбрости в первом крестовом походе, на свои средства снарядив судно с сотней копейщиков. Многие дворяне, что кичаться теперь своей знатностью и оруженосцами-то не были в ту пору. Ваш прадед был другом моего предка Гуга де Брюера, они даже спали в одной палатке, как братья по оружию».